Егорий громовержец, ахнул Санюха. <ơi> Что ты, Агния? Степан наклонился, подернул на плече сползающую шинель. Веревка-то, видишь, вешалось знать-то. Степан попытался поднять Агнию, и вдруг услышал тонюсенькое незнакомое, чужое и непонятное а, похожее на писк звереныша, отпрянул. Егорий громовержец родила. Санюха хотел развязать узел на петле веревки, но пальцы у него тряслись, и он никак не мог распустить узел. Степан побежал за Настасьей, та выскочила из дома, а из Боровиковой ограды вышли сестры, Иришка и Фроська, и сразу подбежали к Агнии. Настасья вынесла какой-то половик, на который Степан с Санюхой бережно уложили Агнию. «Ой, матушки, померла!» — завопила Настасья. «Тихо!» — скомандовал Степан. «Давай, дядя, к тебе занесем, что ли? Куда же еще паря? Давай, давай!» Санюха додумался влить Агни и водки в рот. Ложкою разжали зубы и влили. Агния открыла глаза и сразу увидела Степана. Хотела встать, но Степан удержал ее за плечо. «Девчонка!» — сообщила Настасья. Степан видел, как по впалым щекам Агнии прокатились одна за другой слезинки и, сомкнув брови, скрипнув зубами, отвернулся. Агния глубоко вздохнула, напахнула застоялым кислым воздухом. Где она? В чьей избе? Рядом топчется толстая Настасья Ивановна и сутулая одноглазая Санюха. «Тошно мне, тошно мне, стыд-то какой! У Санюхи в доме и до крови прикусила губы». На какое-то мгновение еще раз встретилась с черными глазами Степана и зажмурилась, сдерживая подступившее к горлу дыхание. Степан глухо попрощался с дядей Санюхой и с Настасьей Ивановной, потом хлопнула дверь, ушел. Навсегда ушел. На другой день Степан уехал в свою воинскую часть в Ленинград, заявив, что никогда больше не вернется в Белую Елань и даже не взял развода. Так и осталась Агния Вавиловой, ни замужнее, ни вдова. Как только чуть подросла Полюшка, дочь Демида, Агния перебралась из Белой Елани на лесопункт Раздольный, унося в душе обидные и горькие воспоминания развилку старого тополя. Она все еще ждала Демида, хотела, чтобы он узнал, что у него растет синеглазая дочь. Но Демид так и не узнал. Откуда-то с Украины в середине ноября 1941 года вдруг пришла Боровиковым похоронная в боях за Днепр 19 сентября 1941 года погиб Демид. Хотя бы весточку, какую прислал до смерти, причитала постаревшая Миланья, сколько годов ни письма никакого известия, и вдруг убили Демушку. С вечера Миланья зажгла десяток тонюсеньких восковых свеч у потускневших старообрядческих икон и долго молилась, чтобы Господь Бог смилостивился и распахнул бы перед убиенным Демидом врата рая. Сам Филимон Прокопич лба не перекрестил. Как был он выродком лишак, такая и смерть пристигла. Мой грех мне и слезы лить, ответствовала сутуля стихая Миланья Романова. И надо же было под этот час зайти в дом Боровиковых престарелой бабки Ефимии. И без того в доме тошно, а тут еще на ночь глядя, вся запорошенная снегом, в рваном полушубчишке, перепоясанной веревкой, в какой-то немыслимой шапчонке, в разбухших мужских валенках, опираясь на толстую палку, вкатилась в избу старушонка. От такой неожиданности у Филимона Прокопича заребила в глазах и перехватило в глотки. «Свят, свят, изыди!» — еле пробормотал Филимон Прокопич, и со всего размаха ткнул себя двумя перстами в лоб, потом в туго набитый плотным ужином живот, плечи, пятясь в передний угол под образа. «Спаси вас, Христос!» — возвестила старушонка обычное приветствие староверов, уставившись на хозяина черными провалами глазниц. Четыре года, как не появлялась бабка Ефимия в Белой Елане, куда ее спровадила Авдотья Елизаровна, никто особенно не интересовался, тем более Филимон Прокопич и вдруг Ефимия в доме. Сту же-то какая шамкала старушонка, протягивая к теплым